Глава 13 Валентина пришла запыхавшись, щеки ее зарумянились от быстрой ходьбы, волосы растрепались. — Что случилось, Федор? — напряженно улыбаясь, спросила она, — почему от Тима нет вестей? Лорка улыбнулся ей в ответ. — Сейчас объясню. — Сядем, Валя, так будет удобнее. Беседка была скрыта в густой зелени, Лорка, придерживая за локоть, бережно усадил Валентину на диван. Валентина, об этом вы должны были узнать раньше. Но, понимаете, все так перепуталось. Он умолк, потому что Валентина стала бледнеть. Он жив? шепотом спросила она. Успокойтесь. Он сел рядом и взял ее за руку. Жив. Руки ее. Были влажными и вялыми. Заметным усилием она овладела собой. «Жив — Жив? — недоверчиво спросила она. «Жив — Жив, — подтвердил Лорка. — Вы сегодня сможете его увидеть. Кровь медленно приливала к ее щекам. Мелкие капельки пота высыпали на верхней губе. Глаза переполнили слезами. — Зачем же вы так? — с укором сказала она. Тут, наконец, слезы хлынули из ее глаз. Лорка молчал. С нелегким сердцем он думал о том, что главное объяснение с Валентиной еще впереди. Вот он сказал ей, что Тим жив, и это правда, но не вся правда. Лорка глубоко задумался и перестал контролировать себя. Лицо его отяжелело. — Тим тяжело болен, Валентина! — начал он издалека. Она перебила с вновь вспыхнувшей тревогой. — Он может умереть? — Нет. — Он изувечен? — Нет, уверяю вас. — Да что же с ним такое? — У него амнезия. — Что? — Амнезия. Полная потеря памяти. Э, — Да-да, знаю. А это страшно. Наморщив лоб, Валентина настороженно вглядывалась в лицо лорки. Она не столько вникала в смысл его слов, сколько вслушивалась в интонацию его голоса, старалась догадаться, чем все это грозит ее Тиму. В эти мгновения она была почти ясновидящей, бесполезно пытаться скрыть от нее правду или смягчить ее. «Страшно, Валя!» Она отвела глаза, задумалась, потом спросила быстро. «Он и меня забыл, и Ниночку!» «Да?» Забыл. Совсем? Совсем? Навсегда. Большие серые глаза Валентины смотрели на лорку опустошенно. Только где-то, в самой и глубине, пряталась отчаянная искра надежды. Может быть, и нет. Может быть, да, если вы согласитесь пойти на риск. Конечно, соглашусь. Рисковато-то придется не собой. «А как?» «Да, в принципе-то, очень просто. Вам нужно встретиться с Тимом, вот и все. Профессор, который лечит его, надеется, что Тим вас вспомнит, и тогда болезнь его пройдет». Лорке и в голову не пришло рассказать Валентине, какое жестокое условие выдвигал Латышев как основу для преодоления амнезии. Валентину и Тимура должна связывать подлинное — Настоящая любовь — только тогда, возможна победа над забвением. А если не вспомнит, тогда придется ждать годы, десятилетия, а может быть и всю жизнь. — Все это мне понятно, — проговорила она почти про себя с оттенком недоумения. — Не пойму одного, в чем здесь риск, а в том, что Тим может полуузнать вас, знаете... Бывает такое мучительное состояние, когда вот-вот вспомнишь, а не вспоминается. Валентина, не спуская с лорки глаз, закивала головой. Такое может произойти и с Тимом, только чувство это будет гораздо глубже, шире, и охватит все сознание. Он сойдет с ума? Возможно, чтобы его вылечить, придется принудительно стирать в его сознании память о вашей последней встрече и тогда он забудет вас навсегда. Это... это жестоко! Что мог ответить Лорка? Он молчал. Она посидела неподвижно, глядя в землю, потом тыльной стороной руки вытерла глаза и решительно поднялась на ноги. Я согласна. Перед тем, как идти навстречу встречу с Валентиной, Лорка обговорил с Латышевым детали предстоящего свидания супругов если, разумеется, Валентина согласится. Лорку и Валентину беспрепятственно пропустили в больничный парк. На этой поспешности Лорка тоже настоял заблаговременно, представляя, как мучительно будет Валентине каждая лишняя секунда ожидания. Выйдя на широкую дорожку, обсаженную соснами и усыпанную светлым песком, Лорка остановился, легонько придержав Валентину за локоть. «Это и есть центральная аллея, а там сосна, видите? Какая громадина! Возле нее скамья!» Море разгулялось. С него дул ветер. Он ворошил траву, клонил ветки кустарника и трепал кроны вековых сосен. Сосны глухо роптали. Лорка с трудом расслышала ответ Валентины. «Вижу!» Она кивнула в знак согласия, но продолжала стоять на месте. Лорка осторожно подтолкнул ее вперед, Валентина оглянулась, точно прося помощи, но Лорка покачал головой. Ее встреча с Тимом должна была состояться наедине, таково было жесткое условие Латышева. Тогда Валентина сначала медленно, неловко, будто только училась сходить, а потом уже быстрее, постепенно обретая свою обычную походку, пошла к сосне. Но дойти до нее она не успела. Боковой тропинкой на центральную аллею вышел Тим. Валентина сразу узнала его. Это был ее Тим, высокий, худощавый, с рельефной мускулатурой шеи и оголенных рук. Он шагал уверенно, спокойно, рассеянно поглядывая по сторонам. Ветер трепал его мягкие русые волосы. Так же рассеянно, как по деревьям и кустарнику, его взгляд скользнул по Валентине. Лорка, спрятавшийся при появлении Тима за сосну, крепко, так что стало больно, прижался щекой к ее шершавому золотистому пахнущему смолой стволу. Валентину било лихорадка ожидания. Слабели, подкашивались ноги, но она упрямо шла вперед. Мир качался, плыл перед ее глазами, превращаясь в разноцветные радужные пятна. Она даже не знала, далеко ли, близко ли ее Тим. Ей казалось, что она идет в тумане сдерживаемых слез долго, ужасно долго, целую вечность. Погас шум сосен, всплыли звонкие чистые вязи птичьих трелей. Валентина слышала только мирный шорох песка, то были шаги Тима. Она остановилась, провела рукой по лицу. Перед ней стоял Тим, вопросительно не глядя на нее. «Тим!» — хотела крикнуть Валентина, но у нее только беззвучно пошевелились губы. «Что с вами?» — участливо спросил он. «Тим!» — наконец-то удалось выговорить ей. Что-то дрогнуло, затрепетало в глазах Тимура, как завораженный смотрел он в самую глубину больших серых глаз, полных слез. «Валя?» — испуганно спросил он. Серые глаза закрылись, а на измученное лицо легла покойная усталая улыбка. — Где же ты была, Валька? Так долго? — шумно вздохнули сосны. Это озорной ветер, переведя дух, снова принчался с моря.